Глава четырнадцатая Утро встретила щебетом птиц. Ливай не соврал, ушам очень приятно. Я лежала на огромной постели, где могло бы уместиться еще человека три. Смотрела, как сквозняк качает полупрозрачный полог, и думала о том, что это все не сон. Я и правда оказалась в другом мире, где есть монстры, виверны и муж. Минувший вечер прошел быстро. Ливай уничтожил свою порцию так быстро, словно участвовал в соревновании, и сильно опаздывал на следующее. А после сбежал, оставив меня с молчаливой прислугой. По факту, в одиночестве. Умывшись и приведя себя в порядок, я отправилась на разведку. Ненадолго задержалась у двери, за которой, как я поняла, была спальня Ливая. Но ничего не услышала и предположила, что он ест. Оказалось, нет. Девушка, подавшая мне завтрак, сказала, что Ливай улетел на рассвете. Даже не попрощался обидно. Злиться. Горничная, или как правильно называется эта профессия, ловко подавала мне тарелки, приборы и наполняла бокал. Но взгляд, которым она меня награждала, был не то, что неприветливым, враждебным. «Я могу идти, госпожа Винтерман?» Последнее она произнесла с явной издёвкой. «Иди», — разрешила я. «Дайте угадаю. Они тоже ждут, что я сбегу отливая». Вздохнув, я взялась за приборы. Одна в практически пустом доме. «А если...» Мысли невольно вернулись к лане «Вдруг Ливай не вернется? Что тогда? Если что-то случится, то наш последний разговор окажется ссорой. Прав был Игорь. Жена из меня так себе. Стало неуютно. Я чужая в этом мире. Даже муж уехал. Мне же любить его надо. А он не хочет. И как быть? «Эй, есть кто дома? Цветочек, принимай подарок от мужа!» — послышался из холла бодрый голос Армандо. «Ребят, заносите!» Неуверенно поднявшись, вышла из обеденной и дошла до холла, где служитель распахивал створки двери и фиксировал попавшимися тумбами и скамейками. Несколько гвардейцев пытались протащить в двери... Рояль! Белый лак местами облупился. Но это рояль! Божечки! Где они его нашли? Направо в зал с балконом. По-хозяйски распорядился Армандо и широко улыбнулся мне. «Так, цветочек, с тебя кофе». «Твой муж прилетел в три часа ночи и заставил искать меня шкаф с бело-черными клавишами для звуков, только потому что я в таких вещах больше понимаю. И все это нужно сделать сейчас. Так что, правильный шкаф мы с ним отыскали». «Он называется рояль. Поверить не могу, что вы его достали». «Да, у нас есть пара мест, куда пытались призывать заброшенок, но теперь туда скидывает всякие вещи из других миров. Одно время хотели разломать, но оставили. Интересные находки попадаются». Бетти, вторая жена Левая, всё хотела... Опять забыл, как та штука называется. «Ух, видела бы ты эту красотку! Грудь больше её головы!» Он вздохнул. «Тогда я впервые Леваю позавидовал!» «Увёл?» — улыбнулась я. «Да если б!» — Армандо цокнул языком. Левая оказался не в её вкусе, так и сказала. «Довольно страшненький!» И ушла к другому стражу. «Пф, на себя бы глянула!» — неожиданно разозлилась я. Рояль протащили мимо нас и заволокли в нужный зал. Я рванула туда же, чудом сдерживаясь, чтобы не начать мешать. Хотелось оценить масштаб повреждений, проверить, насколько пострадали струны и ход клавиш. Божечки, его же наверняка нужно настроить. Но тут спасибо Игорю, который отказывался нанимать человека, и мне пришлось перекопать половину интернета, чтобы понять, как провернуть это самой. «Всё?» – гвардейцы посмотрели на Арманду, и тот кивнул. «Спасибо за помощь. Света озарит ваш путь. И бла-бла-бла. Пока». Гвардейцы ухмыльнулись и направились к дверям. «Видал?» – услышала я отголоски в коридоре. «Как думаешь, сколько?» «Четырнадцать. Что-то ты хватил. Ставлю восемь. По рукам. Проигравшие платят за выпивку». «О чем они?» – я недоуменно посмотрела на Армандо. «Известно, о чем цветочек. Через сколько ты отливая бежишь? «Речь о годах?» – хмыкнула я, стряхивая паутинки с крышки. «Видели бы они моего бывшего». «Вливай в сравнении с ним. Просто принц из сказок». «О днях, конечно. А он кто? Тоже солдат?» «Нет. Бывший почти всегда козёл. И я не приукрашиваю». Я подняла крышку и заглянула внутрь. «Струны вроде целые. Хорошо. Отчасти он причина моего появления у вас. С лестницы толкнул. Прямо на свадьбе». Армандо почесал бровь. «Как-то грубо, но некоторые таких любят» лагерта часто говорила, что Левай перестал стоять дубиной и закинул жену на плечо дошвырнул в койку. так, сразу как шелковое станет. Я попыталась представить это и ощутила, что щеки потеплели. Это лишнее, изобразила крайнюю заинтересованность состоянием клавиш. Бывший меня толкнул как раз потому, что не хотел больше отношений. «Ругались мы, я вздохнула. Так что может, Левай сам передумает. У него есть принципы из-за которых он расстанется с женой, но видится мне, ты их не переступишь. Армандо подошел к роялю и легко хлопнул по крышке. «Ладно, сплетни — это прекрасно, но я в нетерпении. Как ты достанешь те ноты, что на платье приколола? Мы сливаем минут двадцать рассматривали, так ничего и не поняли. Звуки есть, но ничего интересного. И теперь я крайне горд, чтоб обскочу его и все пойму». Я коснулась клавиш, медленно выдохнув, нажала на до первой октавы. Нота звукнула почти как ми второй, ре наоборот, провалилась слишком низко. На ми я начала нервно посмеиваться. Армандо наблюдал за мной и явно не понимал причины веселья. Закончив с первой октавой, я покачала головой и рассмеялась. «Прости, это было ужасно!» Ливай также сказал, только без «прости», Армандо рассмеялся. «А еще, к слову, шкаф прикреплял весьма интересные эпитеты, пока мы тащили его. Мне нельзя озвучивать, я служитель церкви». Как бы мне ни хотелось заняться роялем, Армандо заслужил не только кофе, но и завтрак. Мы вернулись в обеденную, дождались приготовленных специально для него угощений и заболтавшись, просидели несколько часов. Армандо рассказывал забавные случаи из жизни Ордена. «Я находила аналоги с учёбы в консерватории. После он предложил осмотреть сад, и мы нашли беседку, куда служитель вынудил притащить замороженный десерт, отдалённо напоминающий сорбет. Там мы проторчали остаток дня, болтая обо всём и ни о чём. Чем ближе ночь, тем тревожнее становилось поведение Армандо. Он чаще сбивался с мысли. «Ливай говорил, что улетит на несколько дней», — предложила я причину. «Знаю, но с ним должен быть тот, кто защищает и подсвечивает путь. В общем, я. Всегда. Полетишь? За мной можно не присматривать. Пока рояль отмою, пока настрою, вы и вернетесь. Предлагаешь нарушить приказ генерала Чудовища? Я думал, что хоть немного тебе нравлюсь, а ты меня на смерть подбиваешь». «Нет», — он покачал головой. «Кватрум зачищен. Да и ливай большой мальчик. зря рисковать не будет. Тебе поддержка нужнее, он прав». «Надеюсь». Я вздохнула. «Пошли ужинать». Армандо кивнул и, не торопясь вставать, подпер щеку ладонью. «Цветочек, только честно. Как скоро ты собираешься растоптать левая побегом? Может...» «Да, нушка. услышала я знакомый голос. «Гостей принимаешь?» «Принесли темные, чтоб его!» — выругался Армандо и, привстав, крикнул. «Закари! Свет в моем лице не одобряет твое присутствие! Вали-ка давай!»